Я приношу добро жителям вашей деревни, хотя с первого взгляда может казаться, что я им врежу. Люди не различают, что идет им на пользу и что во вред. Они не разбираются в этом потому, что не знают будущего. То, что я делаю для жителей вашей деревни, даст в свое время плоды. Иные из этих плодов вы вкусите сами, иные предназначены для будущих поколений. Никто никогда не узнает, что я изменил течение жизни этих людей, но это именно так. Есть игра, ты не раз играл в нее со своими друзьями. Вы ставите кирпичи близко один от другого, вы толкаете первый кирпич, он падает, валит соседний, тот сбивает еще один и так далее, и так далее, пока все кирпичи не лежат на земле. Такова и жизнь человеческая». В младенчестве человек толкает первый кирпич, дальнейшее следует с железной неотвратимостью. Если бы ты читал будущее, как читаю его я, то увидел бы, как и я, все, что случится далее. Порядок человеческой жизни предопределяется первым толчком. Никаких неожиданностей в ней нет и не будет, потому что каждый новый толчок зависит от предыдущего. Тот, кому доступно подобное видение – прозревает весь ход человеческой жизни, от колыбели до самой могилы. Разве Бог не управляет человеческой жизнью? Нет, она определена обстоятельствами и средой. Первый поступок влечет за собой второй и так далее. Представим себе на минуту, что из чьей-то жизни выпал один из таких неизбежных поступков, самый пустяшный. Человек должен был в обусловленный день, в обусловленный час, в обусловленную минуту и даже секунду, может быть, речь идет о доле секунды, пойти за водой к колодцу, но он не пошел. Тогда, начиная с этой секунды, его жизнь должна коренным образом перемениться. До самой его кончины она потечет теперь не по тому руслу, которое предречено его первым поступком, но по-другому. Если бы он пошел тогда за водой, Это, быть может, привело его к королевскому трону. Он не пошел, и вот его ждут бедствия и нищета. Возьмем для примера Колумба. Стоило, скажем ему, в детские годы утратить крохотное, ничтожное звено в цепи своих поступков, начатых и обусловленных первым его поступком, и вся его жизнь сложилась бы по-иному. Он стал бы священником в итальянской деревне, Умер бы в неизвестности, и открытие Америки было бы тем отсрочено на 100 или двести лет. Я знаю это, наверное. Не сверши Колумб хоть единого из миллиарда положенных ему в его жизни поступков, и судьба его переменилась бы. Я рассмотрел миллиард жизненных линий Колумба, и только в одной из них значится открытие Америки. Люди не понимают, что любой их поступок, крупный или ничтожный, одинаково важен в их жизни. Словить муху, которую вам словить предназначено, не менее важно для вашей дальнейшей судьбы, чем, скажем, чем покорить царство. Да, именно так. Конечно, практически человеку не дано уйти от поступка, который ему предназначен. Этого никогда не бывает. Когда человеку кажется, будто он принимает решение, как ему поступить, так или иначе, то колебания эти входят звеном в ту же цепь, и решение его обусловлено. Человек не может порвать свою цепь, это исключено. Скажу тебе больше, если он и задастся подобным намерением, то и оно будет звеном той же цепи. «Знай, что оно с неизбежностью зародилось у него в определенный момент, относящийся еще к его младенческим годам». «Я был подавлен картиной, которую набросал передо мной сатана». «Человек осужден на пожизненное заключение», — сказал я грустно, «и не может вырваться из тюрьмы». «Да, он не в силах уйти от первого же поступка, совершенного им в младенчестве». Но я власти на освободить его. Я поглядел на сатану вопросительно. Я уже изменил судьбу нескольких жителей вашей деревни. Я решил было поблагодарить сатану, но потом подумал, что благодарить пока не за что, и промолчал. Я хочу переменить еще несколько судеб. Ты знаешь маленькую Лизу Брандт? Конечно, все её знают. Моя мама всегда говорит, что такой красивой и ласковой девочке еще не рождалась на свет. Она говорит, что Лиза, когда подрастет, станет гордостью нашей деревни, и все будут так же любить ее, как и сейчас. Я изменю судьбу этой девочки. Сделаешь Лизу еще счастливее? Да, я переменю также судьбу Николауса. Тут я обрадовался по-настоящему и сказал... За него-то просить не надо, для Николауса ты постараешься. Разумеется. Фантазия у меня заработала, и я стала рисовать себе будущий путь Ника. Вот он генерал и гафмейстер двора. Тут я заметил, что сатана молча ждет, когда я закончу свои мечтания, и мне стало неловко, что он прочитал мои наивные мысли. Я ждал насмешек, но он продолжал свою речь. Нику суждено прожить 62 года. Отлично, сказал я. Лизе 36. Но, как я уже сказал, я решил изменить линию их жизни. Через две минуты и пятнадцать секунд Николаус проснется и услышит, что дождь хлещет в окно. По-прежнему плану жизни он должен был повернуться и снова уснуть, но я заставлю его встать и закрыть окно. Это пустячное изменение переменит всю его жизнь. Он утром проснется двумя минутами позже, чем следовало, и ничто из того, что должно было с ним случиться, уже не произойдет. Сатана вынул часы, поглядел на них и сказал. Николаус встал с постели и затворил окно. Прежний ход его жизни прервался. Начался новый. Это не останется без важных последствий. Слова сатаны звучали таинственно. По спине у меня побежали мурашки. То, что случилось сейчас, переменит события, которым назначено было случиться через 12 дней. Николаусу было назначено спасти Лизу. Он прибежал бы к реке к четырем минутам одиннадцатого, секунда в секунду, и тогда он легко бы вытащил девочку из воды, плыть ему было бы близко. Но теперь он на несколько минут опоздает, Лизу унесет течением на глубокое место, и, несмотря на все усилия Николауса, оба они утонут. «Сатана! Дорогой сатана!» — вскричал я, заливаясь слезами. «Спаси их! Не надо этого! Я не перенесу смерти Ника! Он мой любимый товарищ, мой друг! Что станет с матерью Лизы?» Прильнув к нему, я молил его, но сатана остался спокойным. Он усадил меня на прежнее место и попросил выслушать его до конца. Я нарушил ход жизни Николауса, и этим нарушил ход жизни Лизы. Если бы я не вмешался, Николаус спас бы ее, но захворал бы от купания в холодной воде. Простуда перешла бы в одну из тех страшных горячек, которым подвержен ваш род, и последствия были бы ужасны. Николаус лежал бы 46 лет, не вставая с постели, без движения, без слуха, без речи, с одной лишь мечтой — умереть. Хочешь ты, чтобы я отменил то, что свершилось? Нет, нет, ни за что. Пожалей его, пусть будет так, как ты сделал. Ты прав. Лучше, чем я сейчас сделал, сделать нельзя. Я перебрал миллиард жизненных линий для Николауса, но все они были ужасны, полны несчастья и горя. Если бы я не вмешался, он спас бы, конечно, Лизу, потратил бы на это не более шести минут и получил бы в награду за свой геройский поступок 46 лет мук и страданий. Когда я тебе говорил, что поступок, который приносит час радости и довольства собой, нередко вознаграждается годами страданий, я думал о Николаусе. Мысленно я задал вопрос, от каких же бед должна спасти Лизу столь ранняя смерть сатана тут же ответил ей предстояло мучиться 10 лет медленно оправляясь от случайно полученного увечья после чего ее ждали 19 лет позорной грязной преступной жизни и смерть от руки палача через 12 дней ее больше не будет ее мать отдала бы я думаю все на свете чтобы спасти свою лизу разве я не добрей ее матери «О да! И добрей, и мудрей!» Приближается суд над отцом Питером. Он будет оправдан. Суд получит твердое доказательство его невиновности. «Но каким же образом? Ты в этом уверен?» «Я знаю наверняка. Его доброе имя будет опять восстановлено, и остаток жизни он проживет счастливо». «Ты прав. Если его доброе имя будет опять восстановлено, он будет, конечно, счастлив». Он будет счастлив, но по другой причине. Как только суд вынесет ему оправдательный приговор, я переменю линию его жизни и ради его же блага. Он никогда не узнает, что его доброе имя опять восстановлено. Я робко подумал, что хорошо бы поточнее узнать, что именно произойдет с отцом Питером, но сатана не обратил на мои мысли никакого внимания. Потом я подумал об астрологе. Он-то куда же девался? «Я отправил его на Луну», — ответил сатана, как-то странно посмеиваясь, — «на неосвещенную сторону Луны. Он никак не может понять, куда он попал, и ему там не так уже весело, но я считаю, что лучшего места для наблюдения за звездами не найти. Скоро он мне понадобится, тогда я доставлю его назад и еще раз в него воплощусь. У астролога впереди долгая жизнь, исполненная преступлений и мерзостей» но я не питаю к нему зла и даже готов услужить ему. Пожалуй, я переменю линию его жизни, и его сожгут на костре. У сатаны были самые странные представления о том, как оказать человеку услугу. Но ведь он был ангел. Разве ангелу что-нибудь растолкуешь? Ангелы ничем не похожи на нас и ни во что нас не ставят. Мы кажемся им чудаками. И к чему сатана закинул астролога в такую дальнюю даль? С тем же успехом он мог держать его под рукой где-нибудь тут, в Германии. «В такую дальнюю даль?» — спросил сатана. «Для меня дали не существует. Для меня все одинаково близко. Солнце от нас на расстоянии около 100 миллионов миль, и свет, освещающий землю, дошел к нам оттуда за 8 минут. Я же могу пройти этот путь, да и более длинный, за столь малую долю времени, что его не уследишь на часах. «Мне довольно подумать, и мой полет совершен». Я протянул к нему руку. «Свет падает мне на ладонь. Пусть он станет стаканом вина». Мое желание исполнилось. Я осушил стакан. «Разбей его!» — приказал он. «Я разбил стакан». «Ты видишь, он из стекла». «Жители вашей деревни боялись дотронуться до медных шаров, думали, что они колдовские и исчезнут как дым. Какие же странные вы существа, род человеческий! Впрочем, довольны об этом, я тороплюсь. Давай-ка уложим тебя снова в постель». Я лежал у себя в постели. Сатана исчез. Потом я услышал голос, доносившийся откуда-то из тьмы, сквозь грохот дождя. «Можешь сказать, это Сеппи» но никому больше. Он ответил на то, о чем я подумал.